Глава одиннадцатая, где принцессы пересчитывают друг друга. И увидел тогда странствующий рыцарь стену из колючего шиповника. Плотные ветви переплелись друг с другом, выставив длинные шипы. Средь них виднелись цветы, алые и белые. И белые были белы, а алые окрашены кровью малых пташек, что пытались свить в стене сей гнезда. Тогда-то и понял, рыцарь, что непростая эта стена, но зачарованная. И воздел он к небесам меч свой и взмолился. Сказ о подвигах странствующего рыцаря и спящей ведьме. Мудрослава осматривалась. Чувствовала она себя? Да странно, честно говоря, чувствовала. Следовала бы в слезы удариться или там в панику. Это ж нормально, паниковать, когда на тебя ведьма нападает, а потом в зеркало утаскивает. И оказываешься ты нигде-нибудь, а в месте некогда виденном, нехорошем таком месте. Главное, с полным осознанием, что выбраться будет непросто, если вообще получится. Только почему-то не было ни страха, ни слез, которые пришлось бы сдерживать, но лишь одно любопытство. И не только у нее. Яр вон весь извелся. сидит шею тянет головой крутит кончик косы в рот засунул и грызет она у тебя вообще нормальная шепотом поинтересовалась летиться латхемская разглядывая грязные ноги шелковый чулок на левый съехал а на правый порвался причем на колени и из дыры выглядывала это самое колено которое если подумать мало чем отличалась от собственного мудрославы местами честно ответила слава это просто удивление а, -а, -а. летица вздохнула и юбку одернула огляделась а чего глядеть двор похожий на тот в котором мудрослава уже была пусть даже в драконьем обличии. может быть даже тот же самый вон кусок какой-то стены высится, но пахнет от воды иначе и вообще драконам смотреть одно человеком другое, «Куда она подевалась? Брунгильда уже трижды обошла двор по кругу. И на улицу высовывалась, и даже кричать пробовала, но почему-то на крик откликнулись где-то там, в сплетениях улиц с не голосом, но жутковатым воем. «Ушла», — спокойно ответила летица снимая тряпки. Ноги под ними оказались грязными. «Чушь! Нет, если подумать, это все объясняет». Что объясняет? Секира уперлась древком в землю, а Брунгильда нависла. Рядом с хрупкую латхемкой она оказалась совсем уж огромной. Она была с нами, у ворот, так? Так. Потом мы решили идти и шли, так? Да. Вместе? Я тебе сейчас за трещину отвешу. Знаешь, тебе стоит поработать над манерами. Летиция пошевелила пальчиками, а Мудрослава вздохнула. Вот только поругаться им еще осталось. «Мы шли вместе», — Мудрослава старалась говорить спокойно. Не бежали, напротив. У Летиции ноги. «Неужели?» — не удержалась островитянка. «Как удивительно!» — Летиция слегка покраснела. «Я имею в виду, что отстать при всем желании было бы сложно», — примирительно продолжила Мудрослава. Мы то и дело останавливались, оглядывались, на нас никто не нападал, стал быть она просто ушла или попала в ловушку. Мы бы заметили, впрочем летиция сказала это несколько неуверенно и почесала кончик носа. если бы она была мертвой, я бы точно сказала, от чего она умерла, но погоди брунгильда уставилась на секиру. — А есть вещи, ее, какие-нибудь. Просто не совсем может и выйти, но... Летиция подумала, но покачала головой. — Нет, извини. — За что тут извиняться? — И у меня, — вынуждена была признать Мудрослава. — И вообще? — Надо возвращаться. Брунгильда решительно забросила секиру на плечо. Если с ней что-то случится, то нехорошо бросать. И это было правдой нехорошо погоди арица упала на грязную траву если эти бурые стебли можно назвать травой во-первых дело к вечеру а стало быть бродить по улицам это не самое разумное и она тоже была права наоборот нам бы в дом заглянуть леттицу передернула там умерли сказала она тут везде умерли мы умирали и торчать тут. Я не знаю, что вообще здесь водится, но... Но вот что-то подсказывает, что будет оно голодным. А Слава до дракона так и не дозвалась. Мудра Слава почувствовала, что краснеет. «Я пыталась», — сказала она. И один раз даже получилось. Ненадолго. Только и хватило, что глянуть на кипящую зелень леса где-то там внизу, поймать ветер крыльями и снова оказаться на земле. Верю, не в тебе дело. Дар штука нестабильная. Главное, что если мы сейчас пойдем искать теттиники, имя Степнячки Ариция произнесла с нескрываемым раздражением, то, может, статься и сами потеряемся. Нам от этого легче не станет. И ей, что характерно, тоже. Нам надо заглянуть в дом. В этот? Может, и в этот, неважно. Тот, который поцелее. поискать там, не знаю, одежду какую-нибудь. А то это... Она подняла подол платья, некогда роскошного, но теперь похожего на большую тряпку. Скоро развалится. И вообще, неудобно в платье. И Мудрослава подумала, что Латхемка-то права. А в доме мы найдем комнату, чтоб без окон, и дверь покрепче, чтоб запереть ее на ночь. И там уже ты попробуешь опять позвать дракона. Или кого-нибудь еще. Тут ведь будет кто-то, кто умеет, знает. В общем, тварь какую-нибудь. А она уже пусть ищет след степнячки. Это долго, — возразила Брунгильда. Впрочем, на дом, развалины которого начинались по ту сторону пруда, поглядела задумчиво. — Думаете, самим будет сильно быстрее? — возразила Мудрослава. — Во-первых, лично я дорогу не найду. Тут все такое, такое похоже, прозвучало на дива беспомощно. Во-вторых, даже если найдем, то вряд ли она сидит и ждет нас. И следы. Кто умеет читать следы? Я. Брунгильда закинула секиру на плечо. Я пойду и найду. Одна? Погодите. Летиция все же поднялась, не сдержав стона. Я ноги совсем сбила. Одной нельзя. У тебя, конечно, секира, но много ли она поможет, если вдруг дракон или еще какая нежить? Они правы. И, и можно попробовать не с живыми. То есть, Ари, мертвая собака, она ведь будет как живая? Да как тебе сказать? Вторая латхемка ненадолго задумалась. Но попробовать можно. Они и вправду сохраняют свойства. Только любой собаке запах нужен. Вот, Яр протянул свиты, косицы платок. Если, конечно, хватит, а то давно ношу. Ну, так получилось. И плечами пожал, мол, не виноватая я. Подойдет, решительно сказала Арица и потерла руки. Потом осмотрелась так с прищуром. Сразу стало как-то не по себе. Может, все-таки сперва в дом? Мудрославе было стыдно признаться, но грядущее появление мертвой собаки ее пугало. И вообще некромантия. Но руки принцессы взлетели, бледные, тонкие, и широкие рукава, съехавшие к самым локтям, лишь подчеркивали эту кажущуюся хрупкость латхемки. Ничего не произошло. Земля не содрогнулась, небо осталось тем же, мутноватым, синим. Уже... отравленным грядущей ночью, ни грома, ни молний. С другой стороны, у Мудрославы тоже вот так, без грома, молний и прочих небесных знамений. К счастью, собак тут нет, с закрытыми глазами произнесла Арица. Люди есть, в доме, и еще чувствую, что здесь закопаны, злые. Нет, эти пусть лежат. Лежать, я сказала. А вот, бурая земля пошла трещиной, Выпуская создание, ну, скажем так, кости Мудрослави видеть случалось. И готовилась она морально, насколько возможно такое. А потому и не завизжала, когда из земли показался череп. Череп себе и череп. Желтенький, с бурым. В глазницах земля, зато зубы блестят. Здоровущие какие. «Ух ты!» — восхитился братец. «Кто это?» «Понятия не имею». не открывая глаз, сказала Латхемка. А у Мудрославы появилось желание топнуть ногой и сказать, что не время сейчас для всяких там представлений. Череп повернулся влево и вправо. Он сидел на нити белесых позвонков, которые переходили в гибкий хребет. От него раскрывались полудужья ребер, а уж к ребрам крепились лопатки, лапы, в общем, скелет был и жил. И даже рыкнул так удивленно. Плюхнулся назад и уставился на собственную лапу, украшенную длинными изогнутыми когтями. А потом и вовсе ткнулся в эту лапу мордой. «Котик!» – всплеснула руками Летиция. «Я всегда хотела котика завести. Не разрешали?» «Ай! То шерсть на платьях, то у папиной фаворитки от котов сопли, то у матушки нервы!» – отмахнулась Летиция. И никаких тебе котиков, даже живых. Котик, как прикинула Мудрослава, некогда имел размеры весьма немаленькие. Он, если подумать, побольше рыси будет. Ну так у этого шерсти нету, яр глядел на котика, нехорошо так, жадно, словно примеряя, как тот в собственных яропокоях глядеться станет. Бояр удар хватит. Хотя их и так хватит, когда ярого авантюра на свет божий выползет. Правда, есть все шансы до того светлого момента не дожить. Котик все-таки поднялся и поглядел. В черных глазницах вспыхнули огоньки. А потом потом земля потянулась к костям, оплетая их тонкими нитями. И нити становилось больше, больше. Они сливались одна с другой, создавая тело зверя. Скрылись кости. обросли земляным мясом, а поверх легла шкура, бурая, с подпаленными и торчащими травинками. — Вот так оно лучше, — сказала Арица с чувством глубокой удовлетворенности. — Да думаешь? Котик теперь котиком и остался, зверем. Точно по рыси будет, и пошире, могучая грудь и тяжелые лапы, задние чуть больше передних, отчего тело, кажется... Наклоненным вперед, длинная шея с куцой гривой и массивная голова, лоб выпуклый, глаза чуть раскосые, как у степнячки, а влажный нос подрагивает. И и у мертвых кошек, кем бы они там ни были, не может быть влажных носов. Хороший, арице безбоязненно протянула руку, и зверь сделал шаг. Ступал он мягко, но как-то так, что было видно. Ему непривычно вновь быть живым. Знаете, а здесь это много легче, чем там. То есть силы, столько сил у меня никогда не было. Услышанная Мудрославу нисколько не обрадовала. Вот только могучего некроманта им и не хватало для общего счастья. Но зверь ткнулся лбом в ладонь и заурчал громко. А еще обыкновенно, будто говоря, что времена временами. Некромантия, некромантии, а котики, а не котики и есть. Хороший, совсем как живой получился. Давай свой платок. Ты уверена? Поинтересовалась Мудрослава. Сама-то она уверена не была ни в чем. Вот, вот если со степнячкой беда, то... То такой котик, клыки которого из-под губы выглядывают, скорее дожрет, чем поможет. Нет, но вариантов. Согласись, немного. Ариция взяла платок и, насупившись, уставилась на кота, а тот на нее. Иди, найди и... и посмотри, что с нею, ладно? Посмотрит, уточнила Брунгильда. Пусть посмотрит, не приближайся, и будет лучше, если она вовсе тебя не заметит. Ари, что? Мне одно это исчезновение подозрительным кажется. А еще... Не знаю, как у вас, но у меня эта тварь чернокнижная, лицо украла. Тут Мудрослава не очень поняла. Когда я... В общем, она стала мной. А я встретила тебя, — поддержала Брунгильда, глядя на котика призадумчиво. Но я поняла, что это не ты. Повезло. Хотя, какая разница, если мы здесь? Главное, что ни в чем нельзя быть уверенным. Зверь потоптался, повернулся кругом и, коротко рыкнув, исчез в проломе. «Знаете», — Ариция прикрыла глаза, — «а ведь я его продолжаю чувствовать, хотя я всегда их чувствовала, своих созданий, но как-то сейчас четче, что ли?» «Думаешь, найдет?» — Брунгильда произнесла это с сомнением, а Яр подскочил и поинтересовался. «А еще одного сделать можешь?» «Зачем?» «Не знаю, драконы нет, так пусть хоть котик будет!» Мудрослава ткнула в бок кулаком. «Предатель! Она тут, а этот на латхемку глядит. И ладно бы, вот старшая, если приглядеться, вполне себе приличная девица, скромная, тихая, даром что некромант смертоглядец, а он на эту с котиком, того и гляди, глазки строить начнет. Государь называется, никакого понимания!» «Что?» – удивился Яр, бок потирая. «Тут же ж это небезопасно, сама говоришь, а с котиком таким как-то даже спокойнее». «А ведь и вправду!» – Брунгильда перекинула секиру на второе плечо. «Я попробую». Ариция, кажется, несколько смутилась и потому поспешно добавила. «Но я не уверена, кто вылезет. Это ж всегда так. Зовешь одного, а вылазит». Не пойми что и ведь как в воду глядела. когда земля заколыхалась, пошла складками, что старая жесткая ткань Мудрая Слава еще подумать успела, что идея то была не самую разумной и не только она, но вот из трещины что обрушила остатки стены, выглянула узкая костистая морда дракон мать его дракон правда судя по скелету маленький. Но почему-то это не успокаивало.